Глава 29 девятая. Механический рыцарь приблизился, лязгая железными суставами и тревожа оберландских коней, которые, видимо, не привыкли еще к подобному соседству. Голем остановился, замер молчаливым истуканом. Ненадолго, впрочем. «Брось оружие!» — приказал Марграф. Гигантская секира и чудовищный меч бронированного монстра упали на землю. «И возьми-ка этого вот!» — Альфред кивнул на скулящего калеку. К несчастному потянулись пятипалые клещи в шипастых перчатках. Нидербужец в ужасе отшатнулся, но был подхвачен и берландскими копейщиками и брошен голему. Тот, как и было велено, взял жертву стальной хваткой за локти, не обращая внимания на вопли толстяка. Затем монстр вновь застыл в ожидании. В объятиях железного великана бился и надрывался от крика «Живой человек!» «Пока еще живой!» «Руки!» — лениво бросил бронированному монстру Альфред. «Его руки мне не нужны! Выполняй!» Нидербужец заорал «Пусть прежнего в последней безуспешной попытке вырваться. И голем развел свои кулаки клещи в стороны. И вырвался, не вопя уже, хрипя от боли, пошатываясь и подволакивая ноги, Бюргай все же пробежал с полдюжины шагов, видимо, не осознавая до конца, что бежит без рук. Руки человека, оторванные по локоти, сжатой стальными перчатками голема, хватали воздуха кровавленными пальцами. Покалеченный недербуржец рухнул на колени. В изумлении и ужасе уставился на брыжущей красным культе. Целую секунду, а может и две, несчастный смотрел на кровоточащие обрывки собственных конечностей и лишь после повалился на землю. Затих он, однако, не сразу. Некоторое время ремесленник-самозванец еще полз, пытался ползти, пятная кровью площадную грязь. Подальше от Марграфа, поближе к ошеломленной толпе, словно там можно было обрести спасение. А берландцы ему не мешали. Шокированные нидербуржцы не помогали. Несмотря на тесноту, люди отступали от безрукого калеки от Чумного. «Все могу! Все могу!» Прямо шептали бледные губы умирающего. «О-о-о!» До безмолвствующей толпы он добраться не смог Истек кровью. Марграф верхних земель Альфреда Берландский окинул потихшую площадь тяжелым взглядом. Объявил громогласно и четко. «С каждым лжецом, выдающим себя умелого мастера, будет так. И будет еще хуже, если обман раскроется не сразу. Чем позже раскроется, тем будет хуже. Всем ясно! Всем ясно!» Ясно, Кто следующий? Ну? Мне нужны настоящие умельцы. После расправы с самозванцем количество выходящего из толпы ремесленного люда заметно поубавилось. А вскоре и вовсе сошло на нет. «Все?» — ухмыльнулся Альфред. «И никого больше?» «Видимо, все. Видимо, никого». Нидербуржцы молчали. Призывов к сопротивлению не звучало. Жители павшего города готовы были принять любую уготованную мучасть с покорностью скота на бойне. «Увести мастеров!» — распорядился чернокнижник. Небольшая группа уберландских копейщиков, несколько всадников погнали ремесленников в сторону Бурграфского замка. Вскоре пленники скрылись за поворотом зверистые улочки. Однако на площади по-прежнему было тесно. Даже после того, как Лебиус отобрал нужных ему умельцев, место освободилось немного. Чернокнижник скучливо глядел куда-то поверх толпы. Заговорил снова. А теперь, что касается остальных. И... долгая-долгая пауза. И вновь над площадью висит кладбищенская тишина, невозможная, казалось бы, при таком скоплении народа, живого пока еще народа. «У вас есть шанс спастись», — продолжал вещать Альфред Берландский. «даже после того, как ваши пушки появились под стенами моего замка. Оцените мою милость». Альфред снова умолк на пару секунд, видимо, давая время и возможность оценить, и, наконец, перешел к делу. «Мне нужна ваша помощь», — Депольд насторожился. Это был уже интересный, при притом весьма. «Чем нидербуржцы могут помочь змеиному графу?» Люди недоуменно переглядывались. «Я предполагаю, поверьте, имею на то веские основания, что в городе Марграф обвел внимательным взглядом замершее перед ним людское море, изменил незаконченную фразу и закончил с нажимом, что в вашем городе скрывается некто Дипольд Гейнский по прозвищу Славный». Толпа ахнула, зашевелилась, сбурлила, с некоторым даже, как показалось Дипольду, намерением на возмущение. «Ах, как скверно!» Дипольд пониже надвинул застегнутый куколь. Он начинал понимать суть происходящего. Айфред, выждав еще немного, требовательно вскинул руку. Волнение стихло мгновенно. Шум прекратился. «Не нужно убеждать меня в том, что генский Пфальцграф — причина всех бед Нидербурга», — снова заговорил чернокнижник. «Я этому охотно верю, ибо так оно и есть на самом деле. Однако мне доподлинно известно, что незадолго до вступления моих войск в город Депольда видели в его окрестностях. Крылатые лазутчики, — доведался Пфальцграф, — вороны с человеческими глазами. Все-таки они следили за мной, и все-таки они меня упустили, поскольку все дороги, ведущие из Нидербурга, были перекрыты моими людьми задолго до... М -м штурма, многозначительная пауза. Вот именно, м -м штурма, <Adviets> с ненавистью подумал Дипольд. Настоящего штурма-то не было и в помине, потому как некому оказалось дать настоящий отпор Марграфу. В общем, никто не мог покинуть Нидербургские земли без моего ведома, продолжал Альфред. Если же Диполь все-таки ускользнул каким-то чудом, то и вы все мне. без. безнадобности, Но такое вряд ли возможно. Я уверен, что генец находится где-то здесь. Очень возможно, на этой самой площади среди вас. Я хочу его видеть. Тот, кто укажет на Дипольда, спасет и себя. И остальных. Толпа вновь заволновалась, чувствуя, как обретенная была надежда рассеивается, будто призрачный туман. Молчать! Альфред опять поднял руку. Замолчали. Начинающийся гомон как отсекло. Марграф еще раз окинул площадь быстрым, холодным взглядом. Крест на крест, из конца в конец, словно полосуя клинком. Сговорил снова: Или, быть может, его светлость пожелает выйти сам. Ну, тогда уж не обессудьте, господа недербуржцы, ваша помощь мне не понадобится. И я тогда вам ничем обязан. не буду. Ну а выводы делайте соответствующие. Итак, я жду ровно минуту. Потом, потом я пускаю на площадь своих големов. Искать по графа будут они. И горе тому, кто попадется им под руку. Альфред Чернокнижник повернулся к механическому монстру, свершившему расправу над самозванным мастером. Аберландский великан все еще держал в стальных ладонях оторванные человеческие руки. В толпе зашептались, завертели головами, осматривая соседей затравленными глазами. Толпа жаждала выпихнуть хоть кого-то и тем хоть как-то отсрочить неизбежное. Вон тот в капюшоне! Вдруг услышал Диполь за спиной чей-то гнусавый голос, пока еще тихий и осторожный. «Инквизитор который!» «Может, он? А? А ведь и правда!» Тут же подержал гнусавого кто-то еще, тоже сзади. Второй голос звучал громче и увереннее. «Пусть лицо свое покажет!» «Точно он!» вступил в разговор третий горожанин. Этот стоял сбоку, его дипольт приметил сразу. Нидербуржец зажимал ладони кровоточащие предплечье. Раненый говорил в полголоса, одновременно боязливо и убежденно. «Святой отец меня ножом по руке полоснул. Гляньте, кровище сколько! И на плаще его тоже вон пятна. А ведь истинным служителем Божьим, пусть даже и карателем Святой Инквизиции, человеческую кровь проливать не положено. И ножей с собой инквизиторы не носят». «Не, не положено! Не носят на же, святые отцы, все верно, правильно. Он это, он фальсграф окаянный, генец проклятый. Возня вокруг Депольда быстро разрасталась и становилась все более заметной. Ужас перед Альфредом Омберландским оказался сильнее, чем извечный страх перед отцами-инквизиторами, что, впрочем, вполне понятно: змеиный граф, его магиер, его големые солдаты. Вот они рядышком, охвалённая инквизиция, призванная повсеместно защищать до пропорядоченных слуг Господа Императора от еретиков, колдунов и чернокнижников всех мастей, не где сейчас. Только один каратель поблизости оказался, да и тот, каратель ли, не очередной ли самозванец, ишь, как рожа то прячет». хрипели сзади. Застегнул кукольно все пуговицы, да еще и рукой держит. Боится, видать, чтобы не заглянули. И уже предлагали стянуть с него капюшон. «А ты не противься, святой отец, убеждали по фальсграфа. «Не то хуже будет твоя треклятая светлость», обещали ему. «Хватай его, держи». Нужно было решаться. Сейчас же. Немедленно. И Дипольт решился. Встряхнул тянущиеся со всех сторон руки. Самых дерзких полоснул по пальцам, вырванным из-под инквизиторского плаща ножом. Под раненых раст Стоящих впереди. Кого растолкал, кого пырнул за сапожником. Выскочил из будораженной толпы, пряча нож под широким рукавом. Вывалился из плотной людской массы, слыша за спиной злобное шипение, проклятия, крики боли и ненависти. И сразу же наткнулся на берландских копейщиков. Пропустить! Приказ книжника прозвучал прежде, чем Депольду успели схватить. А берландцы расступились. В толпе послышались возмущенные предостерегающие возгласы, но молчать! грянул он площадью грозный рык Альфреда. Всем молчать! Толпа послушно испуганно умолкла.